Таких красок раскрасят эти стены, на них целый мир, а за ними вся жизнь. Идешь без подсказок из долгого плена. Пришел, и не знаешь наверху или низ. Опять красным светом закрыта дорога, но ждать ты не хочешь и вперед. Она в середине охватит тренога, что к груди проскочишь и не повезет. Солнце ты Дай мне найти себя Солнце ты где? Путь освети мне Дай мне найти себя Город утраченный пени Из нескольких зол Выбираешь свое Но все же надеясь Все будут ступени эти этих прошел и придется еще Возьми ярких красок раскрасить эти стены На них целый мир А за ними вся жизнь Идешь без подсказок Из долгого плена Лишь он бы не знаешь Наверху или низ Солнце ты где? Свети мне, дай мне найти себя Солнце дня, пуча света